Летят перелетные птицы. И все же, принять решение еще не значит его выполнить, думала Варвара, торопливо шагая по коридору редакции. Ей же все равно придется вернуться. И что тогда? Хватит ли у нее сил, чтобы и дальше сдерживать оборону? Господи, могла ли она представить, что ей вообще придется обороняться от Олега? Он же ничего ей не обещал. Но так бывает. Привыкаешь и уже не представляешь, каково это остаться в стороне. Даже сейчас, когда Олег, по сути, отказался от нее, он все равно продолжает жить в ее голове. А она, как удивленная молодая муха, попавшая в паутину, верит в то, что все как-нибудь сложится, и паук ее не тронет. Тронет. Еще как. Когда Варвара вышла на улицу, в кармане пальто зазвонил телефон. Ей не нужно было даже смотреть на экран, чтобы понять, кто это. Ничего, с глаз долой и сердца вон. Рима права, работа лечит лучше всего. Правда, еще говорят, что расстояние сильную любовь только разжигает, но теперь она и сама не знает, какая у нее любовь, сильная или слабая. Начался снегопад. Снежинки кружились в медленном вальсе и казалось, даже не собирались падать на землю. Варвара подняла голову и закрыла глаза чувствуя, как микроскопические холодные звезды обжигают кожу. Телефон булькнул сообщением. «Птичка моя! Ты куда улетела? Возвращайся!» Варвара вспыхнула и обернулась. Олег улыбался, глядя на нее через окно. «Не могу, мне пора!» Постучала она пальцем по запястью и развела руками. «Мне уже давно нужно было лететь от тебя как можно дальше!» Ведь все она знала про него. Не было там никакой любви, а была некрасивая, перезрелая и глуповатая наследница папиных капиталов. А еще желание разумого комфортно устроиться в жизни. Разве можно его за это осуждать? Социум диктует свои правила, и приходится им соответствовать, чтобы оставаться на плаву. Ей же тоже нужно как-то барахтаться. А без помощи Олега она вряд ли бы справилась. Во всяком случае... Времени на это ушло бы гораздо больше. Он научил ее одеваться и выглядеть на миллион, не тушеваться на интервью и переть вперед, как танк. Влюбиться в него оказалось так просто, что она сама не заметила, как это произошло. И самое страшное, что она не ревновала Олега к его некрасивой жене. Она жалела ее, как жалеют тех, кого всегда будут обманывать за спиной. Но становиться причиной этого обмана Варвара точно не хотела. У нее оставалось еще достаточно времени, чтобы собраться в дорогу. Билеты она заказала на сайте, а контакт хорошего знакомого редактора занесла в телефон. «Патрикеев». Несколько раз повторила она, чтобы не забыть фамилию и не запутаться в огромном количестве имен в своей телефонной книжке. Как Лиса Патрикеевна. Теплый душ, свежая укладка, одинокий ужин из зеленого салата и авокадо, чашечка бледного чая. В ярко-красный пластиковый чемодан отправилось нижнее белье, парочка водолазок и платье. Главное правило, которое Варвара усвоила от Олега, это всегда выглядеть женственно. Куда ни глянешь, дамы сплошь и рядом в джинсах, так что со спины порой и не поймешь, какого пола их носитель. К тому же, красивые девушки в платье и отношение другое. Для такой чаровницы мужчина готовый в лепешку расшибиться. Вот только тот, который был ей нужен, не собирался этого делать. В смысле, разбиваться в лепешку? Разумов вообще был, натурой цельный и непробиваемый. Так, что еще? Варвара положила в фены косметику, любимые духи и гель. Колготки. Колготки обязательно должны быть качественными. А качественные стоят дорого. Зато и вид потрясающий. И чувствуешь себя королевой. Как и с бельем. Никто его не видит, но уверенности тебя оно точно придает. Все. Пора. Она присела на дорожку в коридоре и несколько раз глубоко вздохнула. Да, ей придется вернуться. Побег, а это выглядело именно так, всего лишь слабая попытка отсрочить неизбежное, а именно мучительную борьбу с самой собой. На вокзале, как всегда, было многолюдно, и Варвара немного отвлеклась, пока по эскалатору, а потом искала нужный выход на платформу. Пахло сжженной резиной и горячим металлом. Сквозила. Но от влажного холодного воздуха ее защищала шубка, которую она надела в последний момент, вовремя вспомнив, что все-таки едет на север. Не на крайний, конечно, но мало ли. К тому же шубка была подарком Олега на ее 24-летие. И как бы ей не хотелось отгородиться от всего, что с ним связано, не выбросишь, ведь это пушистое сокровище. Поезд вытянулся темной лентой, и, как всегда, от одного только его вида в варю охватило немного тревожное чувство. Человек испытывает разные эмоции, когда отправляется в дорогу, но чаще всего это именно вот такое будоражащее волнение. Все вокруг меняется, ты отрываешься от привычных вещей, и даже не догадываешься, что ждет тебя в пункте назначения. В купе она оказалась вдвоем с приятной женщиной в возрасте. Семен Аркадьевич никогда не возражал против комфортных условий для переездов и включал расходы в командировочные. Уж там, на месте, думала она, можно будет обойтись не люксом, а полулюксом. Ей бы, конечно, нужно было сразу заказать номер в гостинице, да и по-хорошему сначала изучить задание, но сил на это уже не было. «Ничего. На месте разберется. Не в первый раз». «Домой едете?» — спросила соседка после того, как раздался гудок паровоза. «По работе», — коротко ответила Варвара. На удивление разговоров вести не хотелось. «Нет, если бы сейчас был день, то, наверное, Варвара бы с удовольствием пообщалась с приятным человеком. Но за сегодня ей пришлось столько перемолотить языком, что теперь хотелось лишь молчать». «Духи у вас какие приятные!» — не отставала соседка. «Спасибо», — улыбнулась Варя и подумала, что Олегу они тоже нравятся. Сама она не очень их любила, но вот подишь ты, привыкла и даже не замечает, как автоматически наносит их на кожу. Как будто метку. Вот, мол, все для тебя. Принесли белье. Несколько минут они обе занимались тем, что стелили постели, время от времени сталкиваясь с бедрами и локтями и шепотом извиняясь. «Хотите домашнего пирога?» — предложила соседка, когда они вновь оказались друг напротив друга за небольшим столиком. «Нет-нет, благодарю. Я, наверное, спать буду ложиться. У меня рано утром встреча. Надо выспаться, чтобы прилично выглядеть». «Ой, ваши-то годы! Чтобы отлично выглядеть, никаких усилий прилагать не надо!» Не будете против, если я посижу немного. Люблю почитать в дороге. Конечно, читайте. Как же хорошо, когда соседей нет, правда? Зато плацкарт битком. А за все хорошее надо платить. Ты да на остановке подсесть могут. Варвара растянула юбку и аккуратно сложила ее в ногах. Вагон ритмично покачивала, вытянувшись и закинув руки под голову. Она смотрела на то, как мелькают тени на стенах и верхней полке, и думала о себе, о Болеге и о том, как же все сложно.